Золи смотрит на подростка, опустившего лицо в целлофановый пакет, который пульсирует, как серое сердце какого-то странного живого существа. К ней возвращается давняя мысль «Париж» и широкий элегантный проспект, который она представляет себе, произнеся название города. Франческо берет Золи под руку и говорит, что та безработица, но тани слушает, наблюдая, как на балконах появляются и исчезают тени». Мать и дочь проходят по опаленной траве к двери приземистого офисного здания, сложенного из шлакоблоков Золи поправляет платье. Франческа достает ключ, возится с замком, отпирает его, и дверь открывается после нажатия на металлическую планку. Внутри помещение разгорожено на небольшие отсеки, в которых в основном работают молодые женщины. Они поднимают головы и улыбаются Франческе. Она зовет охранника и просит запереть входную дверь. «Но как же мы войдем?» — спрашивает Золи. «Есть другая дверь. Он ее и сторожит, а парадную мы запираем». «Вот как?» Постукивание клавиш на клавиатурах стихает. Женщины встают из-за рабочих столов, их головы показываются над невысокими перегородками, отделанными пробкой. «Всем привет!» — кричит Франческа. «Это моя мама Золи». Золи не успевает вздохнуть, как вокруг нее собирается пять человек. Она не знает, что делать, может быть, придерживая платье, поклониться или расцеловать их на французский манер, но они пожимают ей руку и говорят, как приятно с ней, наконец, познакомиться. Наконец, вонзается в нее, словно узкое лезвие между лопаток. Золи интуитивно понимает это слово, по звучанию похожее на итальянское, и не знает, на каком языке отвечать. Ее окружают люди, и она чувствует, что сердце у нее бьется, пожалуй, чересчур часто. Она оглядывается, ищет глазами дочь, но не может найти среди всех этих лиц, сколько же их, Господи, сколько лиц. И вдруг в сознании мелькают слова «гагачий пух». Она и сама не понимает, почему, и колени подкашиваются. И вот она на дороге за поворотом. Золис похватывается, трясет головой, возвращается к реальности, и вдруг рядом оказывается Франческа. Обнимает ее и говорит «Принесу тебе воды, мам, что-то ты бледная». Золи подводят к коричневому креслу, которое может поворачиваться в любую сторону. Она садится и откидывается на спинку. «Ничего страшного, просто немного устала. Долго ехали». И, взяв стакан с водой, она вдруг соображает, что не помнит, на каком языке только что сказала это, и что это значит, и значит ли что-нибудь вообще. «Вот здесь я работаю», — говорит Франческо. Золи видит фотографии. На одной она сама вместе с Энрико на фоне «Солнечной долины». Она протягивает руку, чтобы прикоснуться к загорелому лицу мужа. На другом снимке Франческа, ей восемь лет, голова повязана платком, она стоит возле мельницы, колесо которой двигалось, и поэтому получилось нерезким. «Неужели мы действительно так жили?» — думает Золя. Она хочет задать этот вопрос вслух, но слова не идут. Она щиплет себя за руку. Место работы дочери вызывает у нее восхищение, хотя тут тесно, все здесь временное, и протекает крыша. «Это ты говорила про одеяло на гагачьем пуху, мам?» «Не знаю». «Ты бледна», — снова говорит Франческа. «Тут немного жарко». Франческа включает небольшой белый вентилятор и направляет струю воздуха в лицо матери. «Я всегда такая», — говорит золи желая пошутить, но это не шутка, и никто ее не понимает, даже собственная дочь. золи тянется вперед, выключает вентилятор, чувствует теплое дыхание. Франческа у себя на щеке и слышит. «Мам, может отвезти тебя домой?» Нет-нет, ничего страшного. Я сейчас только позвоню. Звони, звони, Чина Роя. Я позвоню. Ничего. Несколько звонков и все. Еще два-три дела, и я вся твоя. Головные платки, говорит Золи, сама не понимая, почему. Когда они выходят через заднюю дверь, неподалеку стоит группа молодых людей в надетых задом наперед бейсбольных кепках, в широких мешковатых брюках и в ботинках ярких цветов. Один держит на плече огромный радиоприемник. Ритм громко звучащей песни раздражает ее, но кажется знакомым. Может быть, все песни на свете восходят какой-то одной? На мгновение ей хочется пойти с этими ребятами на ближайшую стройку, забраться на кучу мусора и вспомнить, не слышала ли она эту песню раньше и где именно. «Давай покатаемся, Франко», — говорит Золи. «Но ты же устала. Пожалуйста, мне хочется покататься». «Ты босс», — говорит Франческо. Золи знает, что дочь хотела доставить ей удовольствие, но фраза получилась странно-колкой. Они объезжают здание, где работает Франческа, и вдруг дочь останавливает машину. «О, черт!» — говорит она, и, склонившись над капотом, оттягивает дворники. «Резину сняли, рогатки из нее делают. Четвертый раз за этот год. Вот черт!» Сзади в машину попадает камешек и скатывается на гудрон. «Садись, мам». «Почему?» «Садись, быстрее, пожалуйста». Золи садится на переднее пассажирское сиденье. Франческа так сгорбилась, что ее грудь прижимается к окну. Золи слышит, как дочь торопливо говорит по телефону. Через несколько секунд выходит охранник с потрескивающим переговорным устройством. Франческа указывает на детей, разбегающихся в разные стороны. Охранник наклоняется к окну, у которого сидит Золи. «Тысяча извинений, мадам», — говорит он с африканским акцентом и устало направляется к стройке. «Ты можешь поверить, — говорит Франческо, — сейчас увезу тебя отсюда. Я хочу посмотреть». «Да что тут смотреть, мам? Это место совсем не похоже на твою долину. Сюда иногда даже жандармы отказываются ехать. Сейчас здесь действуют несколько бригад по соблюдению порядка, и стало чуть потише. Ох, не стоило мне тебя сюда вести извини». «А где наши?» «Наши? Да, наши. Башня номер восемь, и еще несколько человек живут возле шоссе, построили для себя убежище, приходят и уходят». «Значит, башня номер восемь. Не нравится мне эта затея, мам. Пожалуйста». Франческо переключает передачу. Они едут мимо магазинов с закрытыми ставнями и останавливаются перед несколькими желтыми столбами, вкопанными посреди дороги. Франческо указывает на шестиэтажные дома, отделенные от них унылым двором. На балконах сушится белье, на оконных ставнях широкие полоски серой клейкой ленты. Золи смотрит на крошечную девочку, бегущую по двору с плечками для одежды, к одному из концов которых прикреплен красный бумажный цветок. Девочка пробегает мимо остого сгоревшего фургона и забирается на черную ограду. Размахивает плечиками над головой. Цветок слетает с них, она прыгает и ловит его на лету. «Сколько человек здесь живет, Франческо? Сотни две». На балконе показывается громадная женщина. Склоняясь над решеткой, она кричит на девочку. Та бежит в тень подъезда, медлит. Потом бумажный цветок снова взлетает в воздух, и девочка пропадает в темноте. золи кажется, что она уже когда-то видела ее, где-то в другом месте, что, если как следует подумать, она ее вспомнит. Затем девочка появляется снова на балконе верхнего этажа и начинает прыгать там, но кто-то втаскивает ее в квартиру. «Извини, мам. Все хорошо, дорогая». «Мы пытаемся помочь как можем». «Ну, давай-ка, навали», — говорит Золе. Мотор заводится, и машина трогается с места. У шоссе Золе успевает заметить табор, растянувшийся вдоль недостроенного отрезка дороги. Двери кибиток открыты, рядом стоят четыре выгоревших фургона с открытыми капотами. Трое мужчин с обнаженными торсами склонились над одним двигателем. Подросток волочит по грязи палку. За ней остается едва заметный след Золы. Несколько стариков сидят на стульях, напоминая каменное извояние. Один утирает плод подулом рубашки. Из разнокалиберных труб поднимается дым. На телефонном проводе висит несколько пар обуви. Вокруг опрокинутой тачки лежат автопокрышки. Мать и дочь проезжают мимо в холодном молчании. Золи рассматривает машины, ограды, низкие кусты, белые линии на шоссе, похожие на шрамы от кнута. «Что это за люди соберутся вечером?» Что мам? «Кто будет на конференции?» «Ученые», — отвечает Франческо, — «социологи». «Теперь есть писатели-цыгане, мам. Несколько поэтов. Один приедет из Хорватии. Сейчас так много замечательных людей, мам. Этот из Хорватии поэт. Еще придет человек из университета. Это хорошо. Мам, ты нормально себя чувствуешь? Ты эту тачку видела? Какую, мам? Кто-то должен перевернуть ее, поставить как следует. Скоро будем дома, не волнуйся». Вернувшись в квартиру, Золи быстро засыпает, прижав к груди подушку. Просыпается после полудня. В комнате тихо. Она долго пьет из-под крана холодную воду в ванной, примыкающей к спальне. Потом одевается и лежит на кровати, сложив руки на животе. Так можно пролежать довольно долго, хотя лучше было бы смотреть вдаль из окна, сидя на стуле, и чтобы светило солнце. После полудня в комнату, шумно дыша, входит Генри. Увидев Золи, он останавливается, как будто забыл о ее присутствии. На нем белые брюки и светло-голубая рубашка. Он прижимает к уху телефон, широко улыбается и посылает Золи воздушный поцелуй. Она понятия не имеет, как относиться к этому жесту, и кивает в ответ. «Это его комната», — думает Золи. «Его рубашки, его шкаф, его рамки для фотографий, в одной из которых обитает она». В ванной она брызгает себе в лицо водой перед тем, как отправиться в гостиную. Она радуется, слыша доносящийся из кухни голос Франчески. Так говорит о каком-то несчастном случае в ресторане. Генри, видимо, дожидается музыкантов, которые напились где-то, но должны играть сегодня вечером на торжественном открытии конференции. «Шотландцы!» – кричит он в телефон. «Они шотландцы, они ирландцы!» франческо подмигивает ей и крутит в воздухе рукой, давая понять, что хотела бы закончить телефонный разговор поскорее. В комнате работает телевизор, звук выключен, Золи садится возле кофейного столика и перелистывает альбом с фотографиями Индии. Трупы на берегу Ганга. Толпа, собравшаяся перед храмом. Она переворачивает страницу, и в это время Генри яростно щелкает пальцами, глядя сначала на Франческу, а потом на Золи. «Боже мой, боже мой, о боже мой!» — говорит он, бросает телефон и включает звук телевизора. На экране он сам, напряженный, нервный. Камера переходит с него на танцующих девочек в народных костюмах. На экране появляются названия конференции, потом снова показывают танцующих девочек. Франческа сидит на диване рядом с золи. Когда репортаж заканчивается, она берет мать за руку и стискивает ее. «Ну что, я все испортил?» — спрашивает Генри, растопыренными пальцами откидывая с алба волосы. «Ты был идеален», — отвечает Франческо, «но было бы лучше, если бы ты снял эту смирительную рубашку». «Шутка!» Мать и дочь прижимаются друг к другу, рука в руке, по шторам пробегает свет, и, кажется, он растекается у их ног. «Ну, но мог бы держаться немного раскованнее», — говорит Франческо, кладет голову на плечо Золи, и обе они смеются. «По-моему, получилось прекрасно». Генри разворачивается на каблуках и, топая, уходит на кухню. Две женщины сидят, соприкасаясь лбами. Золи думает, что этот момент, непрошенный и непринужденный, идеален. Она бы хотела, чтобы все здесь застыло. Тогда бы она поднялась, оставив смеющуюся дочь на диване, прошла по квартире, обулась, спустилась по лестнице, прошла по тихим улицам, покинула замерзший Париж. В это мгновение странной красоты. Сев на поезд, лишь бы он продолжал двигаться, и отправилась домой. Сидя на краю ванны, Золи принимает душ и смотрит на идущий из него дождь. Вода падает ей на волосы. Из спальни доносится какой-то шум. Быстрое шарканье шагов, щелчок закрывавшейся двери. Доносится голос Генри, он ищет запонки. Золи слышит голос дочери, та настаивает, чтобы Генри поторопился и ушел. Потом Франческо умолкает, раздается долгий вздох... Золи закрывает глаза и позволяет воде падать на тело. Дверь в квартиру с необычно громким стуком закрывается и в ванную негромко стучат. «Берег свободен, мам». Они вместе одеваются в спальне. Золи стоит к Франческе спиной, но видит в углу зеркала ее отражение – стройную талию, загорелые ноги. Франческа, изгибаясь, натягивает на себя голубое платье и надевает туфли на высоких каблуках. Золи прислоняется к платиному шкафу и закрывает глаза. «Может мне отказаться, чина Роя, Я немного устала. Нельзя, мам, это торжественное открытие. У меня голова слегка кружится. Ничего страшного, поверь мне. Я бы здесь осталась. Посмотрю, не покажут ли по телевизору Генри. И умрешь со скуки. Брось, мам». Франческа роется в ящике шкафа, потом становится у Золи за спиной и надевает ей на шею длинное ожерелье. «Старинное, персидское», — говорит она. Нашла его на блошином рынке в сент -Уэне. «Стоило недорого. Хочу, чтобы ты его носила». Дочь нежно прикасается к шее Золи, к тому месту, где бьется пульс. «Спасибо», — говорит мать. По дороге они проезжают через лабиринт шоссе и эстакад. Франческо барабанит по рулю и жалуется, что отель для конференции нашелся едва ли не чудом. Пришлось выкинуть слово «цыганское» и заменить его на «европейское», чтобы нас пустили. Она смеется и краем шали стирает пятно с ветрового стекла. Европейская память и воображение. Представь себе. Разумеется, потом это слово пришлось «вернуть» для буклета. И отель попытался отказаться от участия. Они сказали, что не могут принимать цыган. Тогда мы пригрозили судебным иском, а они подняли цены. И нам пришлось с ними согласиться. Можешь в такое поверить? Машина описывает круг перед отелем. Стеклянный фасад, пальмы. От всего веет броской дешевизной. И администрация отеля желала знать, будут ли телеги, запряженные лошадьми. Машина не успевает остановиться, а Франческо уже отстегивает ремень безопасности, громко смеется, бьет по рулю и задевает кнопку звукового сигнала. Кажется, что машина сама по себе сердитым видом тормозит у тротуара. Франческо отбрасывает ремень безопасности в сторону и восклицает «Академики, на лошадях! В каком столетии мы живем?». Золи слышит пение птиц и не сразу понимает, что оно доносится из громкоговорителей. До чего изменился мир, и до чего же мало он изменился? Она медленно проходит через вращающийся турникет, и дверь едва не ударяет ее по пятке. Золи дюйм за дюймом продвигается вперед, дверь движется вместе с ней, и ей кажется, что она попала в колесо водяной мельницы. «Ненавижу эти двери», — говорит Франческо и ведет Золи по коридору мимо небольших плакатов, туда, где перед конференц-залом, отделанным большими коричневыми панелями, красуется гигантская копия буклета, который видела Золи. Золи узнает сотрудников Франчески, их широкие улыбки — Среди них несколько своих. Цыган всегда узнает своих. В мельтешении лиц она замечает их быстрые взгляды. Мой язык, думает Золе. Она слышит обрывки родной речи. Ноги становятся словно ватные. Она шатается. У нее в руке появляется стакан с водой. Золе пьет воду и вдруг чувствует пустоту. Зачем такая суета? К чему волноваться? Почему не вернуться обратно в долину, чтобы наблюдать, как солнце заходит за оконную раму? В коридоре она видит Генри. Размахивая руками, он разговаривает с высоким мужчиной в белой шляпе с лентой. «Это тот поэт», — шепчет Франческо. «А вон там один из наших главных меценатов. Я тебя потом познакомлю». «А эта девушка из паримач, журналистка, разве не прелесть?» «Все лица, кажется, сливаются воедино. Золи хотела бы рассердиться, но у нее нет на это сил». «Ей хочется ухватиться хоть за что-нибудь, за столбик, за розовый куст, за нарочито грубую деревянную ограду, за руку дочери, за что угодно. Мам!» «Да-да, все в порядке». Раздается звонок, и Франческа ведет Золи по коридору в бальный зал. Там расставлены круглые столы со сверкающими приборами и аккуратно сложенными салфетками. В зале слышится смех, но постепенно все стихает. Раздается только постукивание ножей о стекло. Выступающий поднимается на кафедру, это высокий швед, его речь переводится на французский. Золи ничего не понимает, но рада этому, хотя Франческа то и дело наклоняется к ней и шепчет на ухо, что говорит швед. Обретение собственного опыта, воронка памяти, о чем молчат цыгане, запрет на публичный протест, разрушение традиций, вытеснение воспоминаний, как подоплека событий. Столько умных слов за несколько минут «Изоли» позволяет звуку голоса оратора омывать себя. По залу рябью проносятся аплодисменты. Она смотрит, как на сцену, шелестя красивым голубым платьем, поднимается Франческо, чтобы произнести краткую приветственную речь по-цыгански и по-французски и зачитать план работы конференции на три дня. Холокост, ассимиляция, лексическое оскудение, культурные ценности в шотландских балладах – Восприятие полиции бельгийскими цыганами, экономическая стратификация и, самое главное, вопросы цыганской памяти. «Я так горжусь, — говорит Франческо, видя столько ученых, — так горжусь, видя, что нами, наконец, заинтересовались, больше нас не заставят быть маргиналами». В зале поднимается одобрительный гул. франческо перечисляет имена спонсоров и меценатов, и хотя Золия умоляла дочь не произносить ее имени, та его произносит, и кажется, что в зале становится тихо, как будто из него откачали воздух. Звучат аплодисменты, слава богу, непродолжительные. Прожекторов нет, Генри хватает Золи за руку и стискивает ее, а ей только и хочется, что вернуться домой, лечь на кровать, сложить руки на животе, но для Франчески все это так важно, поэтому надо остаться, надо стоять бок о бок с дочерью. Как бы то ни было, так ли уж это трудно? От нее требуется ведь такая малость, ей становится стыдно. Я должна стоять и аплодировать Франчески, я должна распевать ее имя, я так ничтожна по сравнению с этим». Мелочно, глупа, эгоистична. Золи подбирает подол своего платья, встает, аплодирует, а Франческа на высоких каблуках спускается по ступенькам со сцены. Сверкающая улыбка, триумф. Они прижимаются друг к другу. «Это то, что у меня есть», — думает Золи. «Это мои плоти кровь». Начинают играть шотландские музыканты, зал заполняется звуками, мандолины, гитары, скрипки — Отовсюду доносится смех, от суеты в зале все расплывается в глазах. Официанты, служащие отеля. Высокие люди с кожаными заплатками на рукавах. Золя откидывается на спинку стула, прикасается к горлу и с удивлением чувствует на шее новое ожерелье. Она едва помнит, как его надела. «Сколько же времени, — думает она, — я не носила ничего подобного». Она закрывает глаза и видит Энрико. Он широкими шагами идет по склону к мельнице. Он еще не успел войти в хижину, а пальто уже сброшено с плеч. Он сбивает грязь с сапог и закрывает дверь. «Давай, скрипка!» — думает она. «Пой!» Темп музыки ускоряется. Под столом Золи снимает туфлю с одной ноги и ощущает пальцами прохладу. Она снимает вторую туфлю и прислоняется к спинке стула. Кто-то легонько похлопывает ее по плечу. Сзади доносится голос. Звучит ее имя. Она поворачивается и торопливо пытается надеть обувь. Снова слышит свое имя. Она встает... Гость конференции, тучный, волосы, как проволока, на вид лет 45 У него открытая улыбка, он протягивает руку, пухлую, мягкую. «Давид Смоленак», — говорит он, — из Прэшева. Вокруг Золи вдруг сгущается воздух. «Я ничего не спутал. Золи Новотна?» Она смотрит на ручки, торчащие из кармана его жилета. «Вы Золи Новотна?» Впервые за долгие годы она слышит словацкую речь, которая сейчас кажется чужой, неуместной, забытой. «Я куда-то перенеслась», — думает Золи. «Тело играет со мной, разум меня подводит». «Простите», — говорит он, — «возможно, я обознался». Она оглядывает зал и видит за столиками лица, одухотворенная музыкой. Она запинается, качает головой, потом кивает. И утвердительно, и отрицательно. «У вас в пятидесятые годы вышла книга», — «Я здесь со своей дочерью», — говорит она, как будто это объясняет все в ее жизни. «Очень рад», — говорит он. Она думает, чему тут радоваться. Ей становится жарко. «Прешев», — говорит она, — и хватается за край стола. «Не найдется ли у вас для меня минутки?» — спрашивает он. «Мне бы очень хотелось побеседовать с вами. Я читал вашу книгу, нашел экземпляр в Букинистическом, в Братиславе. Удивительная книга. Я бывал в поселках, в Хермановце, в подобных местах. Там есть на что посмотреть». «Да», — выдавливает она из себя. Он сжимает пальцы в кулак, кашляет в него и говорит, «Вас трудно отыскать. Меня?»